ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. Эйс. Глава девятнадцатая. Утром за завтраком я намекнул. У меня для тебя есть сюрприз. Совсем уж раскрывать все карты раньше времени не хотелось. Какой? — заинтересовалась Аня. Вечером узнаешь. Надеюсь, хороший? Надеюсь, хороший. Она коротко засмеялась. Ну, хоть подсказку дай. Допытывалась. Я же умру от любопытства. Все скажу вечером. Ты до шести работаешь? Да, кивнула она слегка обескураженно. Там рядом с твоей конторой есть какой-то ресторан. Приглашаю поужинать. Я не против? В Марциана? Он же там рядом. Да, там. А ты в курсе, что там заоблачные цены? Это один из самых дорогих ресторанов, между прочим. Ничего, кутить-то кутить, тем более есть на что. Ну хорошо, мой кутила, как скажешь. А что все таки за повод? Я закончила работу над прогой. Теперь уже точно все. Вот поеду сегодня в контору к Иванычу, покажу, расскажу, отчитаюсь, и все, я свободен. И богат буду вечером. Поздравляю. Она улыбнулась, хотя в глазах я разглядел горечь. Почему так? Хотя она же еще не знает о том, что я решил остаться с ней. Я еле сдержался. «Тогда во сколько встречаемся?» «Могу к шести за тобой заехать». «Да нет, не надо. Давай встретимся прямо в Марциана. Примерно в половине седьмого, хорошо?» С Ивановичем расставание получилось трогательным. Он заверил, что для меня всегда найдётся место, если вдруг я надумаю здесь осесть. Паша с и да и остальные коллеги тоже сокрушались. Чёрт, это так оказывается приятно, когда все расстраиваются из-за того, что ты типа уезжаешь. Я просто никому пока не сказал, что остаюсь. Хотел, чтобы Аня узнала об этом первое. Парни зазывали по-людски проститься в ближайшей рюмочной, Надеюсь, они не сильно обиделись на то, что я слился. В Марциана я успел к шести. Полчаса просто сидел, ждал, мечтал. Представлял себе, как обрадуется Аня. Выпил три бокала минералки. Покурить сходил тоже, раза три. Почему-то вдруг разволновался, как будто собирался не просто сообщить, что остаюсь, а как минимум сделать предложение руки и сердца. Хотя бросить все для меня шаг не менее серьезный. Без четверти семь Ани еще не было. Я позвонил ей на сотовой, но телефон оказался отключен. В принципе, конец дня мог просто разрядиться. и на работе могли задержать, она же как-то говорила, что у нее там дурной директор. В начале восьмого эти доводы уже мало помогали. Я расплатился за воду и направился в бизнес-центр. Если ее там задержали, то сейчас отпустят. «В холле меня тормознул охранник. Уже все закрыто, завтра приходите». «Моя девушка здесь работает. Она еще тут, видимо. Я только за ней поднимусь, и все. «Уже половина восьмого. Все офисы закрыты. Вы, наверное, с ней разминулись». «Да нет, она работает в этом HR-агентстве. Перспектива. Есть же у вас такое?» «Ну, есть. Но они тоже разошлись уже». Рядом тренькнул лифт, раздвинул двери и выпустил двух девушек. «А вот, кстати, оттуда, из перспективы девушки. Спросите у них». Я нагнал коллег Ани на выходе. «Девчонки, вы из перспективы?» «Да, но если вы по поводу работы, то мы уже все. «А Аня?» «Анита уже ушла? Или там осталась?» «Какая Аня-Анита?» «Не поняли они». Я им еще что-то объяснял, но по спине уже полслипкий холодок. Нет, у нас нет никакой Ани. Вы ошиблись, наверное?» В голос утверждали обе. Я показал фото на телефоне. Они посмотрели, обе синхронно покачали головами. «Нет, не знаем такую, ни разу не видели. Ну, тут офисов много, но у нас ее точно нет». «А вы точно кадровое агентство «Перспектива»?» «Ну да». «А оно тут одно?» «Ну да». Они уже таращились на меня, как на ненормального. Я и сам чувствовал, что схожу с ума. И телефон Аниты по-прежнему был выключен. Ничего не оставалось, как вернуться домой. Может, она уже там и все объяснит? Я отчаянно цеплялся за какие угодно предположения, лишь бы не верить в самое страшное. Однако, подъезжая на такси к дому, я видел. Они там нет. Окна были абсолютно темными. Тогда я попросил водителя подвести меня к дому Аниты. Хорошо, что тогда я вызвался ее проводить знал квартиру. Я поднялся на восьмой этаж, позвонил в дверь, а через несколько секунд мне открыла незнакомая женщина. Можно Аниту? Сипло спросил я. В горле моментально пересохло и язык стал как наждак. Какую Аниту? Настороженно спросила она. Здесь таких нет. Вы ошиблись адресом. А там не знаете, кто живет? Я кивнул на соседние квартиры, хотя и сам уже прекрасно знал ответ. Конечно, знаю. Там никто пока. А в 83-й мужчина в полиции служит, а в этой семья. Ну а там нет. Она уже собиралась закрыть дверь но взглянула на меня и озадаченно произнесла «Молодой человек, вам плохо? Вы так сильно побледнели, может, воды или скорую?» Я качнул головой и шагнул к лифту. Мне казалось, что под ногами больше нет земли, и я просто падаю и падаю в черную ледяную пропасть. Я ничего не понимал, а может, просто боялся понять. Да, конечно, знал, уже тогда все знал, но не мог себе в этом признаться. Поэтому, наверное, я искал для нее любые, самые глупые и несуразные оправдания, отгонял, как мог цепенящий ужас, лишь бы только оттянуть этот момент, когда придется принять эту правду. Поднявшись к себе, я, не разуваясь, зажег свет во всей квартире, хотя и так было ясно, ее здесь нет. Ни одной ее вещи. Ни одной мелочи не осталось. Она попросту исчезла, словно ее и не было. А потом я заметил, что исчез и мой ноут».